Одна за другой промелькнули за иллюминатором несколько пар неподвижных холодных глаз. А спустя считанные мгновения, я так до сих пор и не могу понять, как марсиане поддерживают между собой связь на походе, боевые машины развернулись в широкое каре, охватив с флангов огневые позиции полковника Кокса. Потом по тому же невидимому и неслышимому сигналу все машины одновременно подняли над собой сероватые цилиндрические предметы, размером со ствол трехдюймового орудия, и в тучах рыжей пыли, в чудовищном пламени и грохоте, взлетел на воздух и превратился в прах весь полк со всей орудийной прислугой, со всеми расположенными в глубине позиции зарядными ящиками, повозками и слоноподобными лошадьми. И все это обошлось без единого выстрела со стороны того, что еще несколько мгновений тому назад составляло грозное и мощное боевое подразделение. Впрочем, для кого грозное? Для марсиан оно было бы не более грозным, чем нападение десятка ос на человека в водолазном скафандре. Я не сентиментальная барышня, я старый военный, и меня учили трезво расценивать боевую обстановку. Больно и трудно признаться, но я не вижу теперь на всей нашей планете сил, которые могли бы противостоять беспощадной и сверхсовременной мощи марсиан. Я старался не вспоминать о полковнике Коксе. Он был, смею надеяться, моим другом. Он был человеком хорошего происхождения и самых лесных связей. Я был бы рад иметь его на своей стороне в этой новой ситуации. Но я отнюдь не уверен, что он обладал достаточно широким кругозором, чтобы присоединиться к моей точке зрения, даже если бы ему представилась такая возможность. Он был, пожалуй, слишком чувствителен и старомоден для кадрового военного. Боюсь даже, что он не смог бы отнестись к моей точке зрения с должным, если не пониманием, то хоть уважением. Что ж, это несколько облегчает тяжесть моих теперешних переживаний. Весь во власти этих мыслей я стоял, опершись о стенку корзины, когда мне вдруг в глаза ударил пучок света из иллюминатора. Я увидел во мраке цилиндра два глаза и матовый блеск бурого змеевидного щупальца. Мне показалось, что марсианин машет мне этим щупальцем, чтобы привлечь мое внимание. Во всяком случае, когда я приблизился к иллюминатору, щупальце поднесло к самому стеклу серебристую матовую пластинку, несколько напоминавшую алюминиевую. Я различил на ней прекрасно вычерченные густой черной краской пифагоровы штаны. Потом оно перевернуло пластинку. На обратной ее стороне было изображено что-то напоминающее крючковатый крест. Подобные знаки я часто встречал на индийских храмах, хотя ясно, что ничего общего с индийскими культовыми знаками, кроме чисто случайного внешнего сходства, этот знак не имел и иметь не мог. Пифагоровы штаны были ответом на мой чертеж и, видимо, должны были служить подтверждением, что марсиане признают меня мыслящим, высокоорганизованным существом, с которым они считают возможным вступить в контакт. Что же до крючковатого креста, то хочется видеть в нем знак того, что они признают меня полезным для себя существом, достойным признательности за помощь, которую я им только что оказал. Первой моей мыслью было, что отныне я единственный на земле человек, которому не грозит гибель от руки, от щупальца, марсиан. Второй моей мыслью было, что я стою на пороге огромных и величественных свершений в своей судьбе. Третьей моей мыслью было, хорошо, что кроме меня никого в корзине не было. Долго я смиренно искал указания и утешения, чтение Библии ⁇ Несть власти, аще не от Бога ⁇ Эти пророческие слова да будут мне путеводной звездой в моем грядущем подвиге. И не могу не повторить снова и снова, как хорошо, что никто не был свидетелем того, как между марсианами и мною впервые и навсегда установился нерушимый контакт. Верю, что Господь направил мою руку, когда я вычерчивал кроки огневых позиций полковника Кокса, и что он и в дальнейшем будет ее направлять в угодном Ему направлении. Ночью черное небо прорезал стремительный ярко-зеленый болит и упал в, милях в восьми от Окингской пустоши. Это шестой снаряд с Марса, новое пополнение. Со дня на день мы становимся сильнее и сильнее. К месту его падения сразу отправились две боевые машины, чтобы оградить его от возможных эксцессов со стороны безумцев, продолжающих сопротивление. К утру вновь прибывшие марсиане уже смогут принять участие в дальнейших мероприятиях по наведению порядка. Глава четвертая. Пятница, 26 июня. Для меня ясно одно — безвозвратно ушло время, когда Британия была повелительницей мира. Но трезвые политики не падают духом, а принимают решения в соответствии с обстановкой. Я продолжаю стоять при этом на той точке зрения...